Явление третье. Домна Пантелевна, Дулебов, Бакин. Домна Пантелевна. Дома нет, ваше сиятельство. Уж извините, в гостиный двор пошла. Дулебов. Ну, ничего, я подожду. Домна Пантелевна. Как угодно, ваше сиятельство. Дулебов. Вы делайте свое дело, не беспокойтесь, пожалуйста, я подожду. Дом на Пантелевну уходит. Бакин. Вот мы и съехались, князь. Дулебов. Ну что же, здесь не тесно для двоих. Бакин. Но, во всяком случае, один из нас лишний. И этот лишний я. Уж такое мне счастье. Заехал к Смельской, там Великатов сидит, молчит. Дулебов. А вы бы... разговаривали. Вы разговаривать умеете. Значит, шансы на вашей стороне. Бакин. Не всегда князь великатов и молчит-то гораздо убедительнее, чем я говорю. Дулебов. Да почему же? Бакин. Потому что богат. А так как по русской пословице, с богатым не тянись, а с сильным не борись, то я и ретируюсь. Великатов богат, а вы? — Сильны своей любезностью, — Дулебов. — Ну, а вы-то чем же хотите взять? — Бакин. — Смелостью, князь. Смелость, говорят, города берет. — Дулебов. — Города-то, пожалуй, легче. А, впрочем, уж это ваше дело. Коли не боитесь проигрыша, так отчего же и смелость не попробовать? — Бакин. Я лучше готов потерпеть неудачу, чем пускаться в любезности. Дулебов. У всякого свой вкус. Бакин. Ухаживать, любезничать, воскрешать времена рыцарства. Уж это немного ли чести для наших дам? Дулебов. У всякого свой взгляд. Бакин. Мне кажется, очень довольна вот такой декларацией. Я вот таков, как вы меня видите». «Предлагаю вам то-то и то-то. Угодно вам любить меня?» Дулебов. «Да». «Но ведь это оскорбительно для женщины». Бакин. «А уж это их дело, оскорбляться или нет?» «По крайней мере, я не обманываю. Ведь не могу же я при таком количестве дел заниматься любовью серьезно». Зачем же я буду притворяться влюбленным, вводить в заблуждение, возбуждать, может быть, какие-нибудь несбыточные надежды? То ли дело договор. Дулебов. У всякого свой характер. Скажите, пожалуйста, что за человек великатов? Бакин. Я в нем знаю столько же, сколько и вы. Очень богат. Великолепное имение в соседней губернии. Свекло-сахарный завод, да еще конный, да, кажется, винокуренный. Сюда приезжает он на ярмарку. Продавать ли, покупать ли лошадей, уж я не знаю. Как он разговаривает с барышниками, я тоже не знаю, но в нашем обществе он больше молчит. Дулебов. — Он деликатный человек, Бакин. — Даже очень. Никогда не спорит, со всеми соглашается и никак не разберешь, серьезно он говорит или мистифирует тебя, Дулебов. Но он очень учтивый человек. Бакин. Уж слишком даже. В театре решительно всех по именам знает. И кассиры, и суфлера, и даже бутафора. Всем руку подает. А уж старух обворожил совсем». Все-то он знает, во все их интересы входит, но, одним словом, для каждой старухи сын самый почтительный и предупредительный. Дулебов. А из молодых он, кажется, никому особого предпочтения не дает и держится как-то в стороне от них. Бакин. С этой стороны, князь, будьте покойны. Он вам соперник неопасный. Он как-то сторонится от молодых и никогда первый не заговаривает. Когда обратятся к нему, так у него только и слов «что прикажете, что угодно». Дулебов. А может быть, это рассчитанная холодность? Он хочет заинтересовать собою? Бакин. Да на что ему рассчитывать? Он завтра или послезавтра уезжает? дулеов да разве бакин наверное он мне сам говорил у него уж все приготовлено к отъезду дуебов жаль он очень приятный человек такой ровный спокойный бакин мне кажется его спокойствие происходит от ограниченности ума не скроешь он бы в чем нибудь выказался а он молчит значит не умен но и не глуп потому что считает за лучшее молчать чем говорить глупости у него ума и способности ровно столько сколько нужно чтобы вести себя прилично и не прожить то что папенька оставил дулемов в том то и дело что папенька оставил ему и менее разорённое, а он его «Устроил», — Бакин. «Ну, прибавим ему еще несколько практического смысла и расчетливости». Дулебов. «Пожалуй, придется и еще что-нибудь прибавить. И выйдет очень умный, практический человек». Бакин. «Как-то верить не хочется. А, впрочем, мне все равно. Умен ли он, глуп ли...» Вот что богат очень, это немножко досадно. Дулебов. Неужели? Бакин. Право. Как-то невольно в голову приходит, что было бы гораздо лучше, если б я был богат, а он беден. Дулебов. Да это для вас лучше. Ну а для него-то? Бакин. А мне? Черт его возьми. Что мне до него? Я про себя говорю. «Однако пора и за дело. Уступаю вам место безбою. До свидания, князь!» Дулебов подавай руку. «Прощайте, Григорий Антонович!» Бакин уходит. Входит дом на Пантелеевна.